Сущность Лавра Под вечер и по якорной цепи на Лавра вскарабкался всё-таки этот псевдопилигрим. В руках он держал предмет, название которого многие из нас позабыли, потому что давно не бывали на осмысленных берегах. «Что это?» — спросил Пахомчик. «Гвоздодёр», — ответил псевдопилигрим и направился прямо к каюте мадам Фрэнкель. Приладив свой инструмент к гвоздю, Он дёрнул и вырвался. 125-ка. пятка!» Под натиском гвоздодёра гвозди гнило завывали. Они выползали, извиваясь, как ржавые червяки. Многие матросы побросали вахты и забрались на мачты, чтобы лучше всё видеть. «Гвозди», — говорил между тем Суирвир. «Что такое гвозди?» «Это предметы, скрепляющие разные сущности». «Сущность березы — гвоздь способен скрепить со смыслом кипариса. Невыносимо, отвратительно это — скреплять разные сущности таким ржавым, железным и ударным образом. «Послушайте, Кэп, — вмешался Пахомыч, — пора подавать команду». «Какую команду, друг мой?» «Как это какую?» Пилигрима бить». «Полноте старпом. За что нам его бить?» Лично я доволен тем, что он открыл для меня сущность гвоздей. А о мадам Фрэнкель вы не беспокойтесь. Причем здесь мадам Фрэнкель, капитан, он своим гвоздодером нам всего Лавра Георгиевича раскурочит. Эх, Пахомыч, Пахомыч, дорогой мой человек, сущность Лавра Георгиевича держится отнюдь не на гвоздях. Поверь, совсем на другом она держится. Пусть вынуты из него все гвозди а лавр Георгиевич станет еще прочней и все так же будет летать по меридианам. «Я прям не понимаю, что это с вами сегодня, сэр?» — сказал Пахомыч. «Мне плевать на сущность гвоздей, но если в лавре были гвозди, я никому не позволю их выдирать. Наш лавр будет плавать со своими гвоздями!» «Эх, Пахомыч, Пахомыч!» — вздохнул Сувер. «Дорогой мой человек, ну что с тобой поделаешь? Ладно, иди, — Бей псевдопилигрима, но прежде прикажи стюарду МакКингсли принести мне в каюту ароматических микстур. Псевдопилигрим к этому моменту выдрал все гвозди. Он стоял перед каютой на коленях, шептал и что-то плакал. Я предан прожитым годам, когда мы были вместе. Вернемся искренне, мадам, в сожженной поместье. Тут из каюты высунулась рука, обнаженная до плеч. Она выхватила гвоздодёр и швырнула в небо. Гвоздодёр взлетел, как грот Марсареи, сшиб зазевавшегося альбатроса и зацепил матроса вампирова. Матрос рухнул, и вместе с гвоздодёром и альбатросом завис на такелаже. Рука же белая за манишку втащила псевдопилигрима в каюту. И только мы подумали, что соискатель испытывает сейчас верхоблаженство миг, как раздался клич — «Пилигрим за бортом!» «Она вытеснула меня в иллюминатор!» Пояснял псевдопилигрим, дружески захлебываясь в пене океана. И тут на него налетели чайки. Первая схватила его шляпу, нахлобучила себе на бегуди и улетела. Вторая чайка напялила коверкотовый пиджак, третья — плисовые шаровары, четвертая — пуловер ангорских шерстей, а уж из-за дубленки романовской дубки между парой чаек разгорелся настоящий бой». Тот подлетел ретьевый альбатрос, сшибленный прежде гвоздодёром, выхватил дублёнку и полетел примерять её в облака. «Страсть наказуема», — пояснял стюарду наш капитан сэр Суэрвейр, нюхая ароматические соли и микстуры. В тишине раздался крепкий неверный стук. «Это Пахомыч», — заколачивал обратно, вынутый преждевременно. Гвозди.